дома? — Да. Она еще мала, чтобы оставаться в детском саду целый день. Тогда поскорее приведите ее ко мне. Не прошло и четверти часа, как он вернулся с маленькой особой лет пяти. У нее была румяная мордашка, рыжие, как у отца, волосы и большие зеленые глаза. Она вела себя тихо. И как благовоспитанная девица молчала те несколько минут, что пробыла у меня. Но когда отец уводил ее, вдруг заявила, неуверенно выговаривая французские слова, до приезда она говорила только по-английски, «Я еще приду поиграть с тобой». Она сдержала слово и в следующие дни приходила и проводила у моей кровати полчаса, а то и больше. Каждый раз она приносила с собой какой-нибудь новый предмет и объясняла мне, как надо обращаться с куклой, книжкой, музыкальной шкатулкой, вырезанием и так далее. Пегги была очень живая, ловкая девочка, а так как я не двигалась, то обращалась со мной, как с ребенком. Она рассказала, что неподалеку от дому ее бабушки живет ребенок вроде меня, только поменьше и она иногда ходила поиграть с ним. Она доверительно сообщила мне, что он был не такой понятливый, как я. В конце дня, когда за ней пришла мама, чтобы отвезти пополничать, она заявила мне с непоколебимой серьезностью. «Тебе надо поскорее научиться ходить». Мама хотела ее остановить, но я улыбнулась и ответила. «Обещаю тебе». «А ты мне поможешь?» «Ну, конечно!» — ответила она уверенно. «Ты увидишь, это совсем легко!» Я, как могла, отдалила минуту, когда мне придется говорить по телефону с Режи, звонившему по два раза в день, и выслушивать его мольбы о встрече. Мне удалось избежать его визита в конце этой недели, но на следующий так или иначе придется его принять. Утром мама настояла на том, чтобы я спустилась к Ленчу, и посидела за общим столом, а затем добавила. — Режим позвонит около часа. Он будет счастлив поговорить с тобой. Тут она понизила голос с видимым волнением. Ведь сегодня тот день я машинально взглянула на календарь. Сегодня было 27 июля, тот самый знаменательный день. Но сердце мое не дрогнуло. Я утвердительно кивнула головой и тотчас добавила, заставляя себя говорить самым ровным тоном. «Мама, дорогая, нам лучше всего немедля покончить с этим. Я поговорю с Режи и верну ему слово. Это обручение, когда свадьба невозможна, просто смешно. Он тебя любит и говорил мне, что готов жениться на мне, чтобы со мной не случилось. Ох, мама, это так глупо! что я просто не понимаю, как у тебя хватает терпения слушать. Ты несправедлива, моя милая. Такое доказательство бесконечной преданности. Я оборвала ее. Прежде всего, Режи имеет право получить полную свободу. Теперь я для него совершенно бесполезна. Ему нужно, чтобы возле него был сильный человек, а не такая развалина, какой я стала. Мамины рыдания прервали мои слова. Бедняжка не могла примириться с мыслью, что я приговорена навеки. Я ласково успокаивала ее, и она постепенно согласилась что надо все просто и ясно высказать режи Однако, когда он позвонил, я отказалась с ним говорить. Мама не сказала ему, что я нахожусь в двух шагах от телефона. И, выполняя то, о чем мы договорились, пригласила его от моего имени провести с нами воскресенье. Терпеть его целых два дня в нашем доме было свыше моих сил. Итак, он приехал в воскресенье, часов около двенадцати. Я хотела поговорить с ним наедине. Отказавшись спуститься к ленчу, который он провел с родителями, я попросила его потом подняться ко мне. Меня приодели, и я немного подкрасилась перед его приходом. Несмотря на то, что я похудела, лицо мое сохранило свежесть, и в зеркале, поданном мне Мари, отразилась довольно привлекательная физиономия. Режи принялся распространяться о том, как я хорошо выгляжу, какая я красивая. Я тотчас прервала этот поток красноречия и заявила напрямик, что возвращаю ему слово.